Глава восьмая. Лыжники. Наступил декабрь. Снега этой зимой было очень много, и Катя Ершова решила, что лыжный поход перед новогодними каникулами будет как нельзя кстати. «Ребята, у меня предложение. А не съездить ли нам в ближайшие выходные в лес?» – спросила Катя. «Погоду прекрасную обещают. Без ветра, морозец легкий. Очень комфортные условия для лыжной прогулки. Кто за? Лыжи!» «Лыжи! Ура!» – закричали все. «Нам срочно нужен урок по технике безопасности», – вдруг заявил Гоша. «Зачем? Главное в лыжном деле – найти дырочки на ботинках», – усмехнулся Ленька. «А про безопасность нам еще два года назад учитель физкультуры Петр Анатольевич рассказывал. Не толкать соседа, не наезжать на того, кто впереди, зачем палки нужны, – объяснил, почему ими размахивать нельзя, а почему, кстати, нельзя» поинтересовался Саша. «Мне, например, всегда хочется помахать палкой». «Да уж», — хмыкнула Яся. «Вот так палкой махнешь, и все». «Что все?» — испугалась Марта. «Прямо в глаз». Мрачно закончила Яся. А потом Марта побледнела. «Перелом? Перелом чего? Брови?» — вступила в разговор Настя. «Я слышала, что брови тоже ломают». «Да», — кивнула Марта, — «открытый перелом брови». «Вот и я говорю, что срочно нужен урок по технике безопасности, чтобы избежать переломов бровей и прочих конечностей», — сделал вывод Георгий. «А куда мы поедем?» — спросил Артем Брагин. «Предлагаю отправиться в лес. Это несколько станций на электричке», — ответила Катя. «Поедем, как заправские лыжники. Возьмем с собой термосы с горячим чаем и бутерброды. Мы с семьей уже много лет ездим зимой в одно волшебное место — «Там прекрасная лыжня и горки есть». «Горки? Обожаю!» – обрадовалась Яся. «А я вот не очень люблю лыжи!» – вздохнул Ленька и добавил. «У меня турнир через пару месяцев шахматный. Вот именно поэтому тебе и нужно проветриться!» – посоветовал другу Веселков. «Поедем, Лень, представь! Снег в лицо, скорость! Ты летишь с горы!» «Не хочу я лететь с горы!» – возмутился Старостин. «Ладно!» Он снисходительно махнул рукой. «Лыжи так лыжи!» Вечером, вернувшись из школы, Катя заглянула в комнату к сестре. Маргарита в наушниках сидела перед компьютером и повторяла фразы на французском языке. «Занимаешься?» — Катя тронула сестру за плечо. «Зачет завтра!» — вздохнула Рита. «А я еще не все выучила. Макс несколько раз звонил, встретиться предлагает. А я не могу, учусь и учусь!» — засмеялась она. «Что ты хотела, Катеринка?» «Мы с детьми в субботу собираемся в поход, лыжный». «Молодцы!» – похвалила Маргарита. «Ты что, хочешь предложить мне поехать с вами?» «Именно!» – кивнула Катя. «Позовем Игоря и Макса». «Неугомонная!» – Рита покачала головой. «Можно хотя бы в свой выходной день не думать о школе, не ходить в походы, не организовывать экскурсии. И потом, ты же знаешь, я не очень люблю лыжи, снег, зиму и тем более горки. Поедем, Ритуся, будет весело!» продолжала уговаривать сестру Катя. «Мы выберем совсем пологие спуски. Ты засиделась дома. А между прочим, мозгу нужен кислород. А то зачет не сдашь». «Ладно», – проворчала Маргарита. «Позвоню Максу. Пусть рассказывает детям про белых медведей на льдинах. Заодно поможет за ними присмотреть». «Люблю тебя, сестренка!» Катя поцеловала Риту в щеку. «Готовь лыжи!» Ранним субботним утром 15 лыжников во главе с Катей Ершовой собрались на вокзале. Ребят сопровождали родители Артема Брагина, Игорь Надеждин, Катин жених Маргарита и ее друг Макс Медведев. «Жалко, что не все поехали», — Дима Думцев поправил походный рюкзак за спиной. «Да, Екатерина Михайловна». «Ничего», — ответила за Катю Яси Бегункова. «Нас меньше всего на восемь человек. Мы фотографии покажем тем, кто поехать не смог». «Наша электричка, ребята! Внимание! Заходим!» – объявил папа Артема. «Ура!» – закричал Даня Веселков. «Загружаемся!» Через сорок минут объявили нужную остановку. Дети с рюкзаками и тщательно упакованными в чехлы лыжами вышли из вагона. «Какая красота!» – не удержалась Рита. «А ты ехать не хотела!» – напомнила сестре Катя. «Еще никто не знает, чем закончится эта вылазка», – пробормотала Маргарита, «когда столько детей, можно ожидать чего угодно». «Да ну тебя, Ритуся!» – Катя насторожилась. «Обычная прогулка на лыжах. Что может произойти, когда с ними столько взрослых?» «Смотрите, ребята!» – раздался голос Димы Думцева. «Вон горки!» «Где?» – спросила Яся. «Вон там, видишь?» Артем показал рукой направление. «Давайте прямо по полю поедем. Екатерина Михайловна, лыжня там есть. Наденем лыжи и вперед». Катя посмотрела в ту сторону, куда показывал мальчик. Через поле вела лыжня. Спуск с гор был пологим, и лыжники один за другим скользили вниз. «Экипируемся и едем», – скомандовала Катя. И через несколько минут пятнадцать детей и шестеро взрослых гуськом встали на лыжню. «Помним про технику безопасности, палками не машем», – напомнил Гоша. «Угу, чтобы перелом брови не получить», – хихикнула Марта. «Вот что мне дома не сиделось?» – вздохнул Ленька Старостин. «Готовился бы себе к турниру спокойно. Спортом тоже нужно заниматься», – сказал Дима Думцев. «Так шахматы – это и есть спорт», – возразил Ленька. «Только еще и мозги задействованы». «Во многих видах спорта думать надо», – не сдавался Думцев. «Да во всех! Не будешь соображать – не выиграешь!» «А вот и гора, ребята, смотрите!» – воскликнул Артем Брагин, останавливаясь. «Кто со мной?» «Я, пожалуй, внизу останусь», – ответил Ленька. «Буду на поле отрабатывать технику двухшажного попеременного хода», – уточнил он. «Тема, я с тобой!» — крикнул Дима. «И я!» — присоединился к друзьям Дани Веселков. «И я! И я!» — послышались голоса Гоши, Саши и других мальчиков. «Пацаны, я с вами!» — крикнула Яся Бегункова, пробираясь по снегу поближе к Диме Думцеву. «Ну что же, мы, наверное, останемся здесь, побегаем на лыжах по полю, приготовим чай и бутерброды», — сказала Катя Ершова девочкам Маргарите и маме Артема. «Мальчики пусть пока покатаются с горки, а мы попозже к ним присоединимся». «Как ты сказал, Лень?» — повернулась она к старостину. «Двухшажный попеременный ход?» «Да», — ответила Ленька. «В лыжах различают два вида хода — классический и коньковый». Я смотрел соревнования по телевизору, и комментатор все очень понятно объяснял. Можем попробовать, я покажу. «Кажется, я у Льва Кассиля читала, точно», – вспомнила Катя. «Есть у него повесть «Ход белой королевы». Там как раз про этот двухшажный классический есть описание. «Только конькового хода тогда не было», – добавил Ленька. «Его позже придумали. Я читал Касиля, мы с бабушкой вместе». «Давайте попробуем, как настоящие спортсмены на соревнованиях. Стартуем по одному, дистанция 400 метров, секундомер есть. Сейчас потренируем классический ход и начнем». «Отлично!» – Катя посмотрела на сестру и Елену Сергеевну, маму Артема. «Все тренируем двухшажный попеременный ход», – повторила она, улыбаясь. Тем временем... Компания лыжников во главе с Игорем и Максом забралась на гору. Папа Артема остался внизу, чтобы страховать на спуске. «Вон девчонки наши!» – показал рукой Дима. «И Ленька с ними!» «Ребята!» – произнес Игорь. «Спускаемся по очереди, соблюдаем дистанцию, палками не размахиваем. Мы с Максом поедем последними. Кто поднимется после спуска первым, ждет остальных. Всем ясно?» «Так точно!» – шутливо отозвался Дани Веселков. «Чур, я первый!» Я за тобой! воскликнула Яся. Готов? спросил Макс. Пошел! Даня оттолкнулся палками и покатил вниз, быстро набирая скорость. Через несколько минут он уже радостно махал всем рукой. Так! скомандовал Макс, кто следующий? Вперед! Катались долго, часа полтора не меньше. Спустившись с горы, тут же поднимались на вершину вновь. Интересно, они когда-нибудь устанут? спросил Макс у Игоря. Кажется, нет, засмеялся тот в ответ. «Даем команду последний спуск и присоединяемся к нашим дамам», – предложил Максим. «Согласен», – сказал Игорь. «Прокатимся с ветерком хоть разок. Поедем вдвоем? Это не опасно?» – забеспокоился Макс. «А то мне в понедельник в зоопарк. Практика», – объяснил он. «Да не переживай ты», – Игорь похлопал Медведева по плечу. «Дождутся тебя твои звери». Мальчишки, спустившись с горы, присоединились к девочкам, соревнующимся на дистанции 400 метров под руководством Старостина. Катя посмотрела наверх. Игорь и Макс стояли на самом краю. «Рита!» – она позвала сестру. «Смотри, ребята сейчас вниз поедут!» «Одновременно?» – удивилась Маргарита. «Вот ненормальные!» «Да ты что, Ритуся!» – засмеялась Катя. «Это же детская горка! Совсем не страшная!» Лыжники, сильно оттолкнувшись палками, начали спуск. Катя видела, как развивается на ветру ярко-красный шарф Игоря. «Как красиво», – подумала она, – «будто полет. В следующий раз надо и мне попробовать спуститься с горки». Дальше все было как в замедленной съемке. Один из лыжников на полном ходу зацепился за что-то палкой и не сразу сообразил выпустить ее из рук. Палка сработала, как стоп-кран в поезде, на секунду затормозив скорость. Лыжник потерял равновесие и всем телом навалился на того, кто мчался рядом. Оба упали и кубарем полетели вниз, поднимая белоснежную, и искрящуюся на солнце пыль. а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а закричала Маргарита. Екатерина Михайловна к от ужаса Кате подъехал Дима Думцев. Они упали! К Максиму и Игорю уже спешили брагины старшие. «Скорую? МЧС? Что делать?» — повторяла Рита и тормошила сестру. «Катеринка, ну что с тобой? Почему ты молчишь?» «Игоречек!» — прошептала помертвевшими губами Катя. «Он жив? А Макс?» «Все нормально!» — закричал папа Артема. «Сюда!» — и он призывно махнул рукой. Игорь и Максим все еще лежали на снегу, не понимая, что произошло. «Жив?» — спросил Игорь у Макса, попытавшись выбраться из сугроба. «Кажется!» — кряхтя ответил тот и пошевелил руками. Вот это был полет, воскликнул Игорь. Я не понимаю, как это случилось. Я зацепился палкой за пень, объяснил Макс. Потерял равновесие, потом курок и все, не помню. Игоречек, к молодому человеку подбежала Катя. Как ты? У тебя что-нибудь болит? Ты можешь встать? Макс, а ты? Как же вы? Что же? Повторяла она со слезами на глазах. «Екатерина Михайловна!» – всхлипнула Яся. «Не плачьте! Все же обошлось! Они сейчас встанут!» «Может быть, все-таки вызвать спасателей на вертолете?» – предложил Дима. «Не надо авиации!» – попросил Макс. «Мы сейчас!» – пробормотал он и встал. «Палку сломал! Жалко!» «Главное, что ни ногу и ни руку!» – воскликнула Маргарита. «Это точно!» – подтвердил Игорь. «Все хорошо, ребята, не волнуйтесь!» «Катя, посадка была мягкой, вот сюда, в сугроб», – засмеялся он и стал вытряхивать снег из-под воротника куртки. «Екатерина Михайловна, все живы, все отлично, погода прекрасная, у нас есть время до возвращения домой, давайте пить чай», – сказала Елена Сергеевна, – «а потом все вернемся на гору и покатаемся еще вместе с девочками». По дороге домой в электричке пели песни, смеялись и вспоминали свои лыжные приключения. «А здорово мы покатались», – сказал Дима Думцев, – «как настоящие лыжники!» «Катюша», – к девушке подошел Игорь, – «какой сегодня день замечательный!» «Главное, что он хорошо заканчивается», – произнесла Катя и внимательно посмотрела Игорь в лицо. «Скоро Новый год, время исполнения желаний. Ты уже загадал?» «Да», – ответил он, – «и давно». «Значит, исполнится!» — улыбнулась Катя. «Джингл-беллс, джингл-беллс!» — распевала маленькая девочка, прыгая по ступенькам лестницы, ведущей на третий этаж. «Джингл!» — передразнил ее мальчуган, пробегавший мимо. «Быстрее! У нас праздник скоро в классе! Родители придут, чаепитие будет!» «Так еще и уроки не начались! Утро же!» — ответила девочка и затянула снова. «Джингл-беллс, джингл Белс! Джингл Катя Ершова поднималась в кабинет. Часы показывали 8.15. По дороге она встретила двух оленей, одну Герду, пару разбойниц и трех рыцарей. Первый этаж был застелен картоном и простой белой бумагой. По этому покрытию ползали дети и с упоением рисовали зимние картины. Пахло краской и праздником. Катя открыла дверь в класс. «Екатерина Михайловна!» – закричали дети. «С наступающим Новым годом!» «С наступающим, мои дорогие!» – растрогалась Катя. «Скоро каникулы, отдохнете, наберетесь сил. Я буду скучать!» – всхлипнула вдруг Яся. «Да всего две недели!» – сказал Дима Думцев. «Время быстро пролетит, и мы снова все соберемся и...» «И придумаем еще столько всего интересного!» – закончил за друга Ленька.